Глава 10 По ощущениям, словно сдавил в руке ледяного ежа. Кисть прокололи десятки игл. Оберег милосердный ожог холодом грудь. Нестерпимо зачесался подарок хозяина океана. В следующий миг по полу пробежала голубая волна. Яростно оскалились со стен вновь появившиеся рожи. По лицу хлестнуло ледяным ветром. Вдалеке вспыхнула оранжевая спираль. Сознание прояснилось. На запястьях и в руках появилась знакомая тяжесть, и я, заметив метнувшуюся ко мне серую тень, ударил мечом ей навстречу. Замахиваться времени не было. Но колющий удар не требует особенного замаха. Поэтому только так. В следующий миг перед глазами мелькнула огромная круглая пасть с жуткими загнутыми зубами. В лицо отдохнула тухлятиной, и неизвестная тварь с глухим чавкающим звуком налетела на меч и насадилась по самую рукоять. Сильнейший удар в правую часть груди отбросил меня назад вместе с мечом, и это хорошо так расширило нанесённую рану. Справа за спиной что-то проорал Нори, в воздухе мелькнул розчерк его голубого меча. Рухнув на траву и чувствительно приложившись лопаткой о камень, я откатился вбок, вскочил на ноги и ударил по длинной чешуйчатой спине. За миг до того, как Цвайхандер погрузился в мягкую плоть, до меня наконец дошёл смысл происходящего. И реальность наотмашь вмазала по мозгам. Нас атаковала рыба. С плавниками, шеей, хвостом и выпученными глазами. Метра три с половиной в длину. Внешне похожа на окуня. Непонятная тварь не имела ни ног, ни щупалец и плыла по воздуху, как по воде. В смысле, плавала до недавнего времени. Клинок моего меча ударил позади спинного плавника и, пройдя по боковой линии, с хрустом перерубил рыбий хребет. Чудовище конвульсивно дернулось, сбило меня хвостом с ног и затихло, оставшись висеть в полутора метрах над поверхностью земли. Кровь из ран тонкими струйками потекла на кислотно-зеленую траву. Сука! Как такое развидеть? Вскочив на ноги, я быстро огляделся и выдохнул, не в силах уложить происходящее в голове. Голубой аквариум в воздушном океане. Я не знаю, как еще такое можно назвать. Преграда никуда не исчезла. И, как выяснилось, она имела форму цилиндра радиусом метров пятьсот. При этом прозрачные стены тянулись вверх, насколько хватало глаз, и совершенно не мешали проплывать рыбам. Настоящим, мать его, рыбам. Ещё осьминогам, крабам, кальмарам и каме разных цветов и размеров. Вынос мозга вместе с костями и кожей. Они плавали на разной высоте от земли, лениво шевеля щупальцами и плавниками, словно дело происходило в воде. При этом под ногами я чувствовал твёрдую почву, дышал воздухом и даже ощущал ветерок. Солнце тут было похоже на небольшую оранжевую спираль. Вот облаков отсюда не видно. Ну да, как их разглядеть со дна океана? Нас с князем выкинуло неподалёку от края голубого цилиндра, на таком же расстоянии, как это и было в реальности. Местность вокруг неровная. Участки невысокой травы сменяются зарослями зелёно-коричневых растений, которые тянутся вверх и шевелятся так, словно растут на дне. Между нами и центром основания цилиндра высится гора чего-то очень похожего на кораллы. Справа и впереди неё — огромные валуны, полностью поросшие коричневым мхом. В пределах видимости куча раковин, губок и жутковатого вида наростов разных форм и размеров. Рыб тоже полно, а вот асура что-то не видно. Ну да, во всей этой мешанине цветов и оттенков можно спрятать десяток серых слонов. А если тварь ещё и обернётся какой-нибудь каракатицей? Странно. Подошедший князь оторвал взгляд от покачивающейся в воздухе туши. Вздохнул и виновато посмотрел на меня. Я думал, переход тебя убьёт, поэтому... Поэтому решил поиграть в героя? Скосив на него взгляд, хмуро буркнул я. А спросить меня ты не пробовал? Или я не спрашивал тебя там, в лесу, перед храмом? «Прости», — опустив взгляд, покачал головой Нори. «Меч потянул меня сюда, и мне показалось, что он хотел, чтобы я шёл один. Думал, ты просто не сможешь». «Меч, значит, не захотел». «Ну, понятно», — подумал я, наблюдая, как к трупу рыбы со всех сторон по воздуху слетаются какие-то мелкие твари. «Ну да, как же тут без меча-то?» «И нет, я не брал под сомнение сказанные приятелем». Но мне всё меньше начинало нравиться происходящее. Интуиция, сука такая, подсказывала, что мы вляпались в какое-то дерьмо. И уже начинаем тонуть. Не мы, вернее, а нори. И мне кажется, я догадываюсь о том, что тут намечается. При этом с самим князем говорить бесполезно. Он ведь всё равно не отступит. Однако кто предупреждён, тот вооружён. Значит, буду действовать по обстоятельствам. Ну а сейчас он что тебе говорит? Оторвав взгляд от трупа, я кивнул на меч и посмотрел князю в глаза. «Где нам искать сбежавшую тварь?» «Он не говорит», — Нори смутился и убрал оружие в ножны. «Это ощущения, образы. У тебя ведь тоже такие случаются?» «Хорошо», — кивнул я, — «но что нам делать сейчас? Будем стоять?» «Нет». Князь покачал головой и указал на поросшие мхом валуны. За теми камнями есть что-то, куда нам нужно дойти. Я не знаю, зачем. И Асура там вроде бы нет. Что-то другое. Ну так пошли, а то время уходит, пожал плечами я, и, не убирая меча, направился в указанном направлении. Но Рид тяжело вздохнул и пошел за мной следом. Вообще, по незнакомой местности идти ни разу не просто, но по настоящему дну океана мы бы вообще никуда не дошли. Казалось бы,. Тут всего-то метров триста-триста по прямой. Но когда на пути сплошные колдобины, с кучей раковин и копошащихся в них существ, приходится постоянно смотреть себе под ноги. И ведь самое поганое то, что нихрена не ясно, чего стоит тут опасаться. Особенно, когда на тебе только сандалии и тростника. Ничего крупного на пути вроде не видно, но тут ведь будет достаточно небольшого ядовитого червяка. Грёбаный астрал с его идиотскими этажами. Рыбы, осьминоги, камень и ещё эта чёртова клетка. Нет, так-то с рыбами прикольнее, чем в вонючем подземелье. Но там-то хоть понятно, кто и как тебя может убить. Я шёл впереди, ставя ступню на свободные участки травы, вертел головой и мысленно матерился. При этом в голове почему-то звучал голос Николая Дроздова. Ломанный русский, но всё равно хорошо узнаваемый. «Ну да. Ведь сколько ни пытайся превратиться в японца, некоторых слов всё равно не забыть». Три сотни метров мы прошли минут за пять без каких-либо приключений. Мелкая живность к нам не лезла. Крупные твари плавали далеко. Я уже думал, что обойдётся, когда... «Слева!» — предупредил Нори в тот момент, когда мы проходили мимо колонии кораллов. Я повернул голову и увидел здоровенную соплю, которая ползла в нашу сторону со скоростью идущего человека. Размером с небольшой грузовик, внешне похожая на жирного слизня или улитку. Неизвестная тварь двигалась характерными рывками, маскируясь под местность как хищник из старого фильма со Шварцем. Метров пятьдесят до неё, если не больше. Но никакой опасности она вроде не представляла. И даже если нас почувствовала, то догнать с такой скоростью не получится. Тут до камней всего-то метров тридцать осталось. Кивнув, не оборачиваясь князю, я обошёл здоровенную раковину и направился к проходу между камнями, когда заметил резкое движение слева. «Бой!» — рявкнул за спиной Нори. И я, отшатнувшись левым предплечьем, сбил морду метнувшейся ко мне рыбины. Продолжая движение, перехватил лежащий на плече меч и нанёс короткий удар по промахнувшейся гадине. Попал, но получилось хреново. Всё-таки двуручный меч — это ни разу не шпага. Клинок разрубил чешую и погрузился вплоть всего сантиметров на двадцать. Рыбина пролетела вперёд и, вырвав из раны оружие, хлестнула меня своим шипастым хвостом. Какая-то непонятная смесь змеи и щуки. Четырёхметровое тело, атаковавшей твари у головы, было толщиной со взрослого человека. И за спинным плавником резко сужалось, превращаясь в тонкий змеиный хвост с костяным шипом на конце. «Повезло, что меня развернуло в момент атаки. Костяной крюк пролетел в десяти сантиметрах возле щеки, и я ни секунды, ни медля рванулся вслед за промахнувшейся гадиной. Рыба, она всегда дура, за исключением тех случаев, когда ты пытаешься поймать её на удочку в Подмосковье. Так и случилось. Пролетев вперёд метров пять, тварь по-змеиному развернулась и... поймала оскаленной мордой лезвие моего меча». Тёмный клинок без особых усилий с хрустом разрубил гадиней череп, тело чудовища конвульсивно задергалось, орошая траву ярко-розовой кровью, и в этот момент за спиной что-то прокричал князь. «Чёрт! Нори!» Резко обернувшись, я нашёл взглядом князя и облегчённо выдохнул. Парень стоял метрах в десяти от меня, с обнажённым мечом в руке, а справа от него в воздухе висела ещё одна дохлая рыбина. Выходит, засаду на нас устроили... Аж сразу две местных хищницы. Плевать. Главное, что они слили в сухую. И вот ведь кому скажи. Две рыбы. Сдохли и висят в воздухе, но их кровь почему-то капает на траву. Сука. Да как такое возможно? Покачав головой, я махнул рукой князю, положил на плечо меч, и в этот момент Нори упал. Просто взял и сложился. Как это бывает в грёбаных фильмах, когда к какому-то парню в спину прилетает стрела. Рванувшись вперёд, я подбежал к телу князя, крутанулся на месте, ища источник угрозы, но ничего не нашёл. Рыба сдохла. На траве вокруг только ракушки, а до слизни ещё метров тридцать, не меньше. Эта сопля продолжала упорно ползти к нам, но... Мать же его так! Перевернув тело приятеля и не найдя никаких ран, кроме глубокой царапины на ладони, я пощупал пульс и облегчённо выдохнул. Парень жив, но почему-то решил поваляться. У него даже глаза открыты, но... «Не... могу... шевелит...» С жуткими помехами еле слышно прозвучало у меня в голове. «Я... возьми... меч... закончи...» «Ага, сейчас...» — в ответ ему хмыкнул я. И, подобрав лежащий на траве клинок, сунул его в ножны на поясе князя. Свой меч убрал мыслекомандой и уже прикидывал, как лучше тащить нори, чтобы не растрясти, когда идиотия продолжилась. Слизень, до которого оставалось уже метров двадцать, вдруг выбросил вперёд прозрачные щупальца и, схватив дохлую рыбину, мгновенно втянул её внутрь себя, как лягушка-комара или что-то очень похожее. Понимая, что в качестве следующего блюда намечены мы, я схватил князя за щиколотки и бегом оттянул его по траве метров на десять, затем рывком поднял на ноги. Звалил на плечо и быстро побежал в сторону камней. Нори вроде бы ещё что-то шептал, но слов было не разобрать. Оно и понятно. Парень ведь только что на моих глазах научился мысленно говорить. Обучение, оно всегда быстрее, когда приспичит. Пробежав сквозь треугольный проход, образованный привалившимися друг к другу камням, я быстро огляделся и заметил нужное место. Какой-то долбанный Стоунхендж в местных реалиях. Пара десятков покрытых мухом камней навалены по кругу, один на другой, и самый большой, плоский лежит по центру. Мазнув взглядом по здоровенному морскому коньку, который без дела болтался слева по курсу, я потащил князя к камням и тут заметил акулу огромную, черную, с шипами на приплюснутой морде. Громадная тварь плыла сюда и находилась сейчас в паре сотен метров от нас. До стоун шагов 40 и. «Сука! Но почему я не рыба?» Резко ускорившись, я рванул к камням, не разбирая дороги, краем глаза наблюдая за приближающимся чудовищем и думая о том, что жизнь обожает вот такие повороты. Это ведь уже случалось со мной в девятнадцатом. С Серегой на плече, по лесу от толпы бегущих следом бандитов. Только там под ногами была тропа, и впереди в укрытии два взвода спецназа. А здесь какие-то рыбы с камнями и полное непонимание происходящего. В броне и шлеме Нори весил не меньше ста килограммов. Нести его было совсем неудобно, и обычный 16-летний пацан свалился бы через пару метров. Но я не обычный. Я, сука, герой. А Нори мой друг. Младший брат. И я его, блин, не брошу. Кровь стучала в висках. Плечо давило какая-то железка доспеха. Пот заливал глаза. И я не заметил раковину, лежащую у меня на дороге. Запнувшись и рухнув вместе с князем на траву, я тут же вскочил на ноги и, матерясь, потащил приятеля к кругу камней. Я не знал, что должно там случиться, но надеялся на очередной перенос. Слизень ещё только выползал из прохода, до акулы метров сто, и у нас оставалось пара-тройка секунд до того, как тварь нас почует. Раз, два, три. Рывком подтащив тело князя к плоскому камню, я огляделся и взвыл. Поскольку всё осталось как прежде. Акула, слизень и два идиота в доспехах, один из которых едва стоит на ногах. В этот момент плывущее к нам чудовище резко ускорилось, и счёт пошёл на мгновение. 50 метров, сорок. Сука! Нахрена я сюда пришёл? Что тут? Чёрт! Идиот! Рухнув на колено, я рванул Тати из ножен и вложил его рукоять в ладонь Нори. Руку, как и в прошлый раз, тут же проколола холодными иглами заледенела грудь, противно зачесалось запястье. В следующий миг перед глазами мелькнула распахнутая пасть атакующей твари, и мир погрузился в непроглядную тьму. Сознание прояснилось, и я понял, что стою по колено в опавшей листве. На руках цепь, меча нет, и князя тоже нигде не видно. Вокруг непроглядная темень, И даже с моим зрением я вижу метров на 25-30, не больше. Вокруг все завалено прелой травой. В воздухе витают ароматы гниения, и непонятно, какого лешего со мной происходит. Куда подевался Нори? Где этот чертов Асуры? Нахрена тут столько листвы? Это какой-то мой персональный глюк? Но что сущий хочет этим сказать и как вообще отсюда убраться? По логике, здесь что-то должно случиться, но. Наклонившись, я подобрал пригоршню листьев, внимательно их рассмотрел и, пожав плечами, кинул обратно. Ничего интересного. Обычные листья, чем-то напоминающие дубовые, только заметно крупней. Судя по всему, это место как-то связано с синим лесом. Эйка же говорила, что слышат какие-то шорохи. Возможно, здесь, в Астрале, что-то могу услышать и я. И не только услышать, а ещё и увидеть. Никакой паники не было. Она в таких вот случаях бесполезна и даже вредна. Когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию, держи голову светлой и не позволяй застать себя врасплох. Кому-то могло бы показаться, что логичным было бы призвать меч, но это не так. Не стоит светить противнику свои козырные карты. При необходимости оружие появится в руках за мгновение до атаки. Без него я выгляжу достаточно мирно. Возможно, это подтолкнет кого-то невидимого к контакту, или, наоборот, спровоцирует нападение. И чем быстрее это случится, тем лучше. Но не год же мне стоять среди этой листвы. Сколько уже прошло времени? Минута, полторы, две? Мой друг парализован, и ему нужна помощь. Какого чёрта нас вообще разделили? Сущие, ты давай уже предъявляй, что хотела. Хрена ли тут тянуть? Одновременно с этими мыслями далеко впереди появилась полоса бледно-розового света чем-то похожее на занимающуюся зарю. Это непонятное свечение поползло вверх, и, вспыхнув, подобно зарнице, высветило исполинское дерево, под которым я, собственно, и стоял. Словами такое не передать. Не знаю почему, но мне сразу вспомнился Москва-Сити. Ствол этого дерева размерами не уступал ни одному из тех небоскрёбов, а крона, наверное, накрыла бы весь деловой центр. Синее древо Ауки Гахары, потрясающее по своей красоте и величественности. При виде этого дерева в душе колыхнулась щемящая грусть. Так бывает, когда из командировки возвращаешься в родительский дом. Пустой, где уже давно никого нет. Вот вроде и радость, но... Свечение тем временем разрасталось, и спустя минуту на стволе стали хорошо различимы неровные пятна. Огромные чёрные... Они были похожи на гниющие язвы. И ещё опавшие листья, которые покрывали прелым ковром всё видимое пространство. Нет, на дереве листва ещё сохранилась, но в кроне виднелись просветы, а некоторые из ветвей и вовсе походили на голые кости. Чёрт! Какого хера тут происходит? Зачем мне показывают всю эту жуть? Что? Что я могу сейчас сделать? Или это не настоящее? Предупреждение, чтобы быстрее возвращался домой? Не успел я это подумать, как ствол дерева охватило чёрное пламя. Огонь быстро пополз наверх, перекинулся на крону, и я вдруг ощутил, что тоже горю, и не могу при этом пошевелиться. Меня словно с головой окунули в раскалённую лаву. Огонь потёк в глотку, выжигая внутренности и не позволяя даже орать. В следующий миг перед глазами появилось лицо Кицуны. Незнакомое и родное одновременно. Молодая женщина тепло улыбнулась, кивнула, и мир снова погрузился во тьму. «Сука!» Я резко оттолкнулся руками от снега, вскочил на ноги и, жадно хватая ртом воздух, быстро огляделся по сторонам. Площадка на горном плато, на вроде той, где мы встретились с Атой. Торчащие из снега булыжники, отвесные скалы и горы. Впереди за обрывом. Большая часть площадки накрыта прозрачной голубой полусферой, радиус которой чуть больше 50 метров. Верхняя часть той клетки от хаоса? Ну да, скорее всего. Перед глазами всё ещё пылает чёрный огонь, но боль прошла, а во всём теле странная лёгкость. Совсем как тогда, в лесу, после укуса. Нори лежит рядом на снегу, и он пока не боец. Нет, парень жив и даже моргает, но... Вся эти мысли пронеслись в голове меньше, чем за секунду, когда стоящая впереди тварь резко обернулась и угрожающе заревела. Так вот он, блин, какой его истинный облик. Трёхметровый прямоходящий козёл с жуткими лапами, горящими глазами и полным набором белоснежных клыков. Какая-то гремучая смесь сатира и минотавра. Тело чудовища от копыт до морды покрывало рыжая шерсть, под которой просматривались оранжевые татуировки. Когти размером сантиметров по тридцать, рога? Такими можно насквозь пробить лошадь. Тяжело шагнув в нашу сторону, Асур резко вскинул над головой свои могучие лапы, и счёт пошёл на мгновение. Понимая, что парализованному князю этого заклинания не пережить, я схватил его за ногу и швырнул за голубую преграду, как какого-нибудь плюшевого медведя. Получилось на удивление легко. Тело приятеля ещё только летело в сторону отвесной скалы за голубой плёнкой, а я уже обернулся и, растянув запястье, встретил волну хаоса истинным серебром. Ощущение не из самых приятных. Вот так стоять и смотреть на оранжевый вал, который сметает на своём пути многотонные камни. Только тут нереальность. Истинное серебро остановит любое заклинание, и можно даже не выставлять руки. Не знаю, откуда пришло это знание, но... Заклинание Асуры накрыло меня с головой и, обдав жаром, бессильно разбилось о голубую преграду. В воздухе запахло серой и паленой собачьей шерстью. В рёве твари мелькнули нотки досады. «Ну да, урод, не на того ты напал!» Мысленно хмыкнул я и, прижав уши, оскалился. Странное и такое знакомое чувство. Реальность словно переключилась в 3D, добавив чёткости и оттенков. Как-то непонятно на меня влияет этот верхний астрал. Там, ниже, я ничего такого не чувствовал. Не сводя взгляда с Асурой, я выхватил из воздуха меч и шагнув вперёд, вдруг заметил краем глаза какое-то шевеление у себя за спиной. В следующий миг меня накрыло осознанием происходящего. И это едва не стоило жизни. Видя, что противник невредим, Гурат Альхар рванул на меня и прыгнул, отведя для удара правую лапу. Тридцать разделяющих нас метров тварь пролетела, словно пущенная из прощи. И я только в последний момент смог уйти от этой атаки. Ну да, посмотрел бы я ещё на кого в такой ситуации. Узнать, что ты реально можешь шевелить своими ушами, из копчика растёт хвост, и он тебе совсем не мешает, скорее наоборот. А я-то ещё думал, почему Нори показался мне таким лёгким. Проскочив под лапы чудовища, я коротко пробил Асуру в бедро. Я отскочил назад от следующей атаки. Человек бы от такого удара лишился ноги, но Асур отделался лишь царапиной. С рёвом, впечатав копытов камнем, Гурат Альхар развернулся, швырнул в меня десяток оранжевых игл и, прыгнув, превратился в размазанный силуэт. Тот я из реальности, наверное, уже бы отправился к проотцам. Но против лиса оборотня такие трюки уже не катит. Сбив клинком одну из иголок, я резко ушел влево. И, атаковав Асура в то же бедро, без труда уклонился от следующей атаки. В следующие пять минут мы скакали, как заведённые. Асур ревел, кидался заклинаниями, но так ни разу и не попал. Ну а я мог его только царапать. Кожа и шерсть чудовища были прочнее любой латной брони. Если бы не моя цепь, в боях с такими противниками каждый удар меча или выстрел из лука должен заканчиваться выплеском силы. Нанесенное повреждение зависит от атакующего и оружия, которое усиливает воздействие. Мой меч это то еще вундерваффе, но силу блокирует цепь. Вундерваффе от немецкого вундерваффе буквально чудо оружия. Не будь ее, эта тварь уже бы легла. Да, Асур десятикратно ослаблен. Клетка порядка давит ему на башку, но его защиту она не снижает. Понимание происходящего просто всплывало у меня в голове. Словно не было этих веков забвения. Да, это только жалкие крохи, и убить тварь они не помогут. Но каждая нанесённая рана — это потери крови. Снег на площадке уже покраснел, и осталось только дождаться. По Асуру было совсем незаметно, что он хоть сколько-нибудь устал. Ревущая тварь металась по площадке оранжевой молнии, круша камни и орошая снег своей кровью. Все эти атаки ничем не заканчивались, но чудовище настырно пыталось меня достать и в конце концов преуспело. Это случилось примерно на десятой минуте нашего боя. Изобразив атаку, Гурат Альхар перепрыгнул через обломок скалы, после которого я находился, и ударил по камню голой силой, пустив в мою сторону кучу обломков. Опосредованное воздействие, мать его. И такую атаку цепью не заблокировать. Увернуться было практически нереально, но у меня почти получилось. Резко метнувшись влево, я пропустил возле меча два здоровенных обломка. Ещё один отразил рабочей частью клинка. Но три мелких всё же попали — грудь, правый бок и низ живота. По ощущениям, словно по тебе проскакал конь. Изменившаяся вместе с телом броня выдержала эти удары, но физику целиком отменить невозможно. Даже на седьмом ярусе грёбаного астрала. Слитный тройной удар отшвырнул меня назад. Перед глазами мелькнула занесенные лапы чудовища. И мне лишь каким-то чудом удалось увернуться. Держись, друг! Откуда-то из тумана донесся знакомый голос. Сейчас! С трудом понимая, что происходит, я отшатнулся назад, прикрываясь мечом, и в этот момент из груди подскочившего ко мне чудовища хлынул голубой свет. Князь все-таки справился с ядом и успел добежать. Клинок Тати без труда пробил тело Асура насквозь, и на мгновение все вокруг словно бы замерло. Рёв чудовища захлебнулся и перешёл в простуженный хрип. Занесённая лапа безвольно упала. Из рана на снег хлынула кровь. Морда Асура окаменела. Он рухнул на колени и завалился ничком, едва не задев меня своими рогами. «Я... да...» Всё ещё держа перед собой меч, Нори отступил на шаг и посмотрел на меня с вымученной гримасой. «Понимаю, что в спину. Это неправильно, но...» Все в порядке. Тяжело дыша и стиснув зубы от боли, успокоил его я. А дальше началось странное. Над телом убитого чудовища поднялся оранжевый силуэт, который тут же втянулся в рабочую часть голубого клинка. Нори пошатнулся и замер. Вокруг его тати закрутились разноцветные вихри, голубой и оранжевый. Всё быстрее, быстрее, быстрее. Продолжалось это примерно с минуту, когда оба цвета слились, И превратились в серое облако. Князь наблюдал за этим процессом, не отрываясь, с таким лицом словно слышал что-то недоступное мне. Я не мешал, дожидаясь хоть какой-то его реакции, и она вскоре последовала. Едва только разноцветная пляска закончилась, Нори посмотрел на меня, и я не узнал своего приятеля. Он словно бы постарел лет на двадцать. В глазах князя решимость мешалась с какой-то дикой тоской, и сквозь этот букет прорывались искорки фанатизма. Так бывает, когда принял какое-то страшное решение и убеждён в своей правоте. Или пытаешься себя убедить. Ну да. И мне кажется, я знаю причину. Заметив мой взгляд, Нори улыбнулся одними губами и сухим голосом произнёс. «Мы всё-таки сделали это. Спасибо, друг». «Город в безопасности! И сейчас я отправлю тебя назад!» «В смысле отправишь?» — хмыкнул я, изобразив на лице удивление. «А ты? Ты здесь, что ли, останешься?» Грудь и низ живота разрывало от дикой боли. Противно ныла лодыжка. Дыхание давалось с трудом, но это фигня. А вот всё остальное... Судя по всему, князь уже далеко. Ведь не заметить звериных ушей и хвоста — это надо ещё постараться. «Ну да, какая-то фигня для того, кто уже шагнул за черту». «Я остаюсь», — глядя мне в глаза, негромко произнёс Нори и, кивнув на меч, пояснил. «Слугу Мары всегда должен кто-то держать. Сейчас пришло моё время, и я уже чувствую прикосновение хаоса. Прощай, друг». Князь шагнул ко мне, протянул руку, и в этот момент я ударил, коротко, кулаком в подбородок. Только так и никак иначе. Та рогатая тётка была права. Каннон — это старая лживая сука, при всём моём к ней уважении. Князь ещё только падал на окровавленный снег, когда я ногой вышиб из его руки Тати, умоляя сущее, чтобы всё получилось. Поганый меч, крутанувшись в воздухе, отлетел метра на два, вытянув из руки Нори серую туманную ленту. Тело князя забилось в конвульсиях, Лента натянулась между ладонью и рукоятью меча, но в своем теперешнем состоянии я прекрасно видел, что мерзость уходит обратно в оружие. Слишком мало прошло времени, и души не успели еще смешаться. Будущее не предопределено, и мне плевать на то, как отнесется к этому милосердное. Жизнь друга для меня важнее определенных кем-то предназначений, и никто никому тут ничем не обязан. Тем временем серая полоса полностью втянулась в рукоять стати, и над лежащим в снегу оружием снова закрутились разноцветные вихри. Очевидно, для их слияния был необходим человек, добровольная жертва. «Только хрена вы тут угадали!» Тело князя перестало трястись и затихло. Парень всё так же лежал без сознания. На его лице застыло по-детски обиженное выражение. «Но «Ну, ничего, как-нибудь переживёт». Я усмехнулся и перевёл взгляд на проклятый меч. «Ну вот и всё. Пора заканчивать с этим дерьмом». Перехватив второй рукой рукоять Хандера, я шагнул вперёд, занося его для удара. И в этот момент по мозгам ударил отчаянный женский крик.